114. Друг мой, сила духа познаёт лишь в трудных условиях, и в них же и утверждается. Мыскул, лишённый движения, атрофируется, так как и сила духа покикает при жизни без облачной и лёгкой. Разлагается дух благополучий. От стегчающие обстоятельства нужны, чтобы вызвать к действию энергии нужной, которые в противном случае обрекаются на вомирание. Именно по слабому месту должна бить жизнь, чтобы его укрепить и породить нужную силу. Но при всех обстоятельствах одно условие необходимо, а именно стойкость или непоколебимость духа надо твёрдо принять, чтобы не происходило вокруг. твердыню внутри обрести и утвердить надо именно без учителя именно когда один именно когда тьма окружила и дали скрылись во мраке чего ждать победы света над тьмою учитель поставил на страже за личной ответственностью на страже нужно достоять до конца пусть колеблется всё но не дух Недопустима слабость, когда перед учителем стоят трудности непомерные, и ему нужна поддержка. На кого смогу опереться в час трудный, если все воины служат оружие и поникнут духом в уныние и безнадежности? Не предадут ли этим учителя и дело его? Потому стойте крепко! Полководец без войска не сила. Так же и крепость неохраняема уже, не крепость. Отсудно несменный и стойкий дозор. Один в пустыне жизни, но с владыкою. Опора друзьям врагам устрашения. Так уявляется стойкость. Пламя её внутри. Её ощущать можно. К спокойствию стойкость прибавим. Укрыться можно лишь в башне духа и бы спасение в ней. Как маяк света. Высится она во тьме окружающей, внешней и другим светит. Велика радость, если в час нужды могу на кого опереться, как на себя. Трудные дни протекают, сгущена тьма. Вы, немногие устоявшие, помогите удержать равновесие планеты. Не хорошести, не святости, не стойкости и непоколебимости требую в час темной планетной. Помогите удержать сеть света. Неужели оставите одного, как оставили когда-то?